Глава 14. Ты будешь Рексом. Я успела заметить, что пес приготовился к прыжку. В момент, когда он прыгнул, я присела на корточке. Не ожидавший подобного, пес пролетел над моей головой и врезался в железный бак. Когда над люком показалась голова Макса, я уже бодрой походкой шла к помойке. «Варя!» — голос парня был насмешлив. «Ты надеешься найти там что-то стоящее?» Я поманила его рукой и приложила палец к рту, показывая, чтобы он замолчал. Через минуту мы вместе стояли над несчастным псом, который еще не оправился от сильного удара. «Добить?» – задумчиво проговорил Макс, одним щелчком извлекая лопату из инвентаря. «Нет». «Почему?» «Он мне нравится». Я смотрела на изредка поскуливающее животное, и у меня сердце обливалось кровью. Может быть, в своей реальной жизни я очень любила братьев наших меньших, а может... «Макс, а у меня был питомец?» «Нет, никогда. Ты же понимаешь, Варя, что он лишь непись, и, вероятнее всего, запрограммирован враждебно к игрокам. К тому же...» «Что?» «Он тоже зомби». Сейчас оклемается и попытается нас сожрать. Давай добьем, пока не восстановился. Пес и в самом деле очень быстро приходил в себя. Он, отчаянно дрыгая ногами, уже пытался сесть. «Нет, он нам пригодится», — уверенно заявила я. «На кой черт нам этот примитивный NPC, Варя?» Я махнула рукой Максу и приблизилась к псу. «Ну что, хороший, ты же хороший, будешь еще нападать?» «А давай дружить». «Варя». Мой спутник подошел ко мне, скептично разглядывая пса и не выпуская из рук лопату. «По правилам любых игр для приручения любых неписей надо их накормить. Другого я не встречал». «Вот и найди что-нибудь». «Где?» «Да прямо здесь». Макс нецензурно взглянул на меня, но послушно завернул за мусорный бачок. Я же не отрывала взгляда от уже почти полностью оклемавшегося от удара пса. Я не готовилась к его нападению. Нет, словно уже тогда знала, что он не опасен. Вот. Парень торжественно протянул мне дохлую крысу. Я взяла добычу Макса и сразу протянула зверю. «Голодный? Хочешь есть? На, это тебе». Не успел пес коснуться крысы, как она исчезла. А полоска жизни у пса из короткой красной вытянулась в очень длинную зеленую. Макс присвистнул. «Слушай, Варь, а давай этих крыс побольше наберем. Смотри, как они здоровье восстанавливают!» Меня волновало другое. «Макс, а полоска только сейчас появилась!» Раздавшийся из ниоткуда голос заставил меня вздрогнуть. «Редкое задание приручить бродячего пса выполнено!» Награда плюс два очка. Выберите характеристику. Передо мной открылось окошко с моими данными. Заучка. Сила – один. Ловкость – один. Здоровье – десять. Интеллект – три. Харизма – три. Скорость – один. Мана – множитель на два. Доступно на уровне семь. Характеристики интеллект. Советую не спешить. — проговорил Макс. «Выберите характеристику», — настойчиво повторил приятный женский голос. А цифра два, висящая прямо в воздухе, отчаянно замигала. «А вдруг наоборот надо спешить?» — возразила ему. «Ты же сам говорил, что игра баговая». «Это да», — покивал парень. «Вообще здоровье должно быть шкалой. Вон, как у пса». А оно тут в характеристике затесалось. Я уверен, наткнула на двойку, пальцем перемещая ее на интеллект. «Ты и так слишком умная!» — проворчал мой спутник. «А что дает мана в этой игре?» Я повернулась, встретившись со взглядом светлых глаз. «Это же вроде заклинания, да?» «В постапе 2100 вероятнее это способность смешивать разные взрывные порошки. Еще пару-тройку псов приручишь, и видно будет. Надо уходить». Последние его слова заглушились рычанием. Я с удивлением перевела взгляд на спасенного нами пса, затем на объект его недовольства. «Макс!» — у меня от страха затряслись коленки. «М-м-м», глубокомысленно отозвался тот. «Мне страшно». Вдоль дороги ковылял зомби. Правая нога, видимо, была сломана. Он волочил ее за собой. Но это никак не сказывалось на скорости его передвижения. Голова болталась, словно на шарнирах. А когда он заметил нас, его глаза ярко сверкнули алым. «Мы с тремя справились», — самодовольно заявил Макс и шагнул навстречу мертвяку. Проявить свои таланты парень не успел. На перерез ему бросился наш бродячий пес. Он прыгнул без разбега с места и прямо в воздухе ловко схватил за горло зомби. Мой спутник присвистнул, наблюдая, как наш новообретенный друг повалил мертвяка на землю. А когда он поставил на него лапу, и тот начал исчезать, чуть зеленая линия над головой пса увеличилась вдвое. Пес вернулся к нам, усиленно махая хвостом. — Молодец, дворняга, дай лапу. Макс опустился на корточки, протянул ладонь. Пёс недоверчиво покосился на руку, а затем хлопнул по ней лапой. «Давай дадим ему имя?» «Можно», — парень на минуту задумался. «Вот что, друг, будешь Рексом». Пёс громогласно гавкнул. «Ой», — сдавленно пискнула я, от ужаса не сумев выдавить из себя ничего более внятного. «Что случилось?» «Две головы Макса и Рекса...» Одновременно повернулись в ту сторону, откуда ковылял первый зомби. Поперек широкой проезжей части плотной толпой стояли мертвяки. У каждого ярко-алым сверкали глаза. Секунда. Вся мертвая масса двинулась на нас.